Ритмы заплетаются сплетением и слов, наполняя строками нутром. И вновь душа не понимает, что же с ней стряслось, но чувствую то, как она поёт. Чувствую ее, дурманит, образ неземной, образ моей девочки простой, Чувствую, как стих посылает мне твой взор, направляя пути водною звездой. Солнечный оттенок трещин на твоих губах, Тихая гармония улыбки. Твой грубиян, психопат и музыкант Тублики солнца в моей Антарктиде Жаль, что я не в силах объяснить все это вслух Легче высказаться на мотиве Все мои эмоции выкладываю тут В песня моей любви Держи меня крепче рукой Не сомневайся, я с тобой Ведь мне с тобою хорошо и легко Это чувство так необыкновенно И мы где-то далеко Где-то над землей Где-то высоко, высоко, высоко, высоко над небом Там, где другая галактика Там, где созвездие ангела Оно сияет в глазах твоих Прекрасное созвездие ангела Ангела, ангела Разгоняют стрелки в биоритме Люди все спешат так по домам Я смотрю в твои глаза закрытые Я смотрю как нежно они спят Занятой проблемами и Занятой рутиной как всегда Бытовыми буднями испытаны Но ни по чем нам эта суета, детка Ведь вспомни сколько раз Вспомни сколько дней Вспомни сколько рассветов Мы встретили вдвоем Сколько теплых раз, времени на дне Сколько помню нас, помню крепкую любовь Помню каждый миг, каждый солнцеплик Тот, что утром гладил твои локоны Помню каждый взгляд, помню, как твоя душа До сердца глубины меня затронула Держи меня крепче рукой Не сомневайся, я с тобой Ведь мне с тобой хорошо и легко Это чувство так необыкновенно И мы где-то далеко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 Kiitos